Глава 39. Я слушал кайзера, и меня помимо воли одолевали воспоминания о ранней юности. Вы представляете себе, как организовывают день рождения ребёнка в еврейских семьях? В общем случае я тоже не очень, потому как могу судить только на примере одной семьи, а именно моего соседа по коммуналке Бори Фишмана. Боре, кажется, стукнуло 7 лет. «Были приглашены важные тети с маминой работой, а она трудилась с замом главбуха Красного Октября, и не менее важные дяди с папиной. Где трудился его папа, Боря мне тогда не говорил, и я был искренне убежден, что тот либо космонавт, либо разведчик. А иначе почему нельзя говорить про его работу? Да и где его носят по два-три месяца каждый год?» Правда, со временем выяснилось, что Боря просто не мог запомнить название Папиного института. Я, например, это и гораздо позже не смог. Гипронеи, что-то там, Фармхим. Но вернёмся к тому дню рождения. Итак, дядя и тёти там было достаточно. Из детей же был один я, и то только потому, что жил в соседней комнате коммуналки, и не пригласить меня было, ну никак нельзя. Дяди с тетями откушали чего-то из бутылок и приступили к беседе. И тут я сделал страшное открытие, подорвавшее в моих глазах устои до того ясного, светлого и прекрасного мира. Потом я таких открытий делал много, когда сам, а когда из чьей-то помощью. И в результате стал тем, кем стал, то есть старым циником. Но тот шок я запомнил, ибо он был первым. Оказывается, коллектив фабрики Красный Октябрь работал в осенне для того, чтобы обеспечить нас сбори и ну и других детей Советского Союза прекрасными конфетами. На вкус конфет персоналу фабрики было глубоко наплевать. Они даже и в рот не собирались брать эту дрянь. А волновало их, вы только подумайте, какая-то квартальная премия. И ещё трудности с коньячным спиртом. Помнится, я потом 2 недели переживал, да ещё год после этого не мог есть шоколадные конфеты. Так вот, я слушал Видли и вспоминал себя полвека назад. Во всяком случае, обида кайзера на несовершенство мира была почти столь же детской. А случилось всего лишь то, что образованное с нашей подачи гестапо Наконец-то представила ему развёрнутый доклад об источниках финансирования проанглийских и антироссийских настроений в германском обществе. С нашей, кстати, помощью представила, без неё они бы ещё колопались не меньше года. Нет, кайзер, конечно, знал об отдельных случаях принятия вейма крупных сумм его политиками. но считал их именно отдельными, единичными примерами моральной нечистоплотности отдельных людей. Представленные же ему материалы доказывали, что это система, причём давно налаженная и отлично работающая. Ну, раз уж вили до таких лет продолжает страдать идеализмом, подумал я, то будет просто грешно этим не воспользоваться и естественно использовать для обоих. Поэтому в ответ на его недоумение, как это вообще может быть, я пояснил. А в Англии очень удобное политическое устройство. Для контактов с республиками наподобие Франции или Штатов они демократы с вековой традицией парламентаризма. А в общении с монархиями имеют полную возможность прикинуться точно такими же, хотя действительности это не соответствует. Я, например, уверен, что Эдуард вообще не в курсе всей этой мерзости. Тут я без застенчиво лакировал действительность. Точных сведений о том, что знал и чего не знал король Эдик, у меня не было в силу полной неинтересности данного вопроса. Но я видел его хитрую морду и даже имел с ним краткую беседу, так что теперь был убеждён, что уж в чём в чём, а в идеализм его подозревать никак нельзя. Видите ли, дорогой Вилли, продолжил я, на троне, в принципе, может оказаться любой человек. Умный или глупый, смелый или не очень, честный, как вы, или проходимец, как не будем говорить кто. При демократии на самый верх тоже может пролезть и умный, и глупый, и смелый, и трус. Вот только честным человеком он не может оказаться никогда. Вы только послушайте, чего обещают политики в своих предвыборных речах. До такой степени идиотов, чтобы самим в такое верить, природе быть не может. Или рассказ Марка Твена, почитайте, «Как меня выбирали губернатором». Поэтому две монархии могут строить долговременные отношения, основываясь на доверии друг к другу. Если, конечно, во главе них стоят достойные люди. А вот верить демократиям — это... В общем, это ни к чему. Все равно найдуют, особенно если у них в этом вековые традиции. И не пойти ли нам им навстречу? Сделать вид, что между нами пробежала чёрная кошка? Вот именно. И ещё я вас хотел попросить. Понимаете, они же всё-таки профессионалы, и все деньги на одну лошадку ставить не будут никогда. Мало ли, вдруг что сорвётся. Поэтому надо подстраховаться. Вы не обращали внимания, что круг знакомств вашего старшего сына несколько расширился? Что? Пристал Кайзер. А вот то самое. Нет, вербовать его никто не вербует, и даже намекать про то, что с вами может случиться несчастный случай, никто не будет. Просто помаленьку направляют мысли в нужную сторону, и всё. У вас что, есть материалы о готовящемся на меня покушении? Только косвенные. И предворяя ваш вопрос, я готов вам их показать, но только поймите меня правильно. а не получено от действующего агента. И если англичане догадаются, от кого именно, будет очень нехорошо. Поэтому вы уж, пожалуйста, постарайтесь ни с кем не делиться своим возмущением. И подробности покушения на вашу супругу, при котором погибники, вы тоже не обнародуете по этой причине. «Совершенно верно», — кивнул я. «Действительно, Рейли сидит давно и плодотворно». Признаться готов где угодно и в чем угодно. А уж в действительно имевших место событиях тем более. Но еще один Рейли вдохновенно трудится на юге России. Создал уже две партии и резидентуру в Николаеве. Так что отвлекать его от этой деятельности на какие-то признания совершенно не хочется. Ничего, это все можно будет устаканить со временем. Про подготовку же покушения на кайзера я, мягко говоря, не знаю. Слекаприу увеличил. Но почему-то мне шестое чувство говорило, что в правильном направлении. Судите сами. Есть у нас в Генштабе некто Янушкевич. И у него есть племянник, дурак, завербованный англичанами, причём не Paxom, а Foreign Office. Ведёт он себя так нагло, что не взять его это значит навлечь на себя подозрение в какой-то игре. Ну и взяли идиота. Никакой ценности он сам по себе не представляет. Нам был на всякий случай нужен для подготовки дела его дядя. Но на одном из допросов он вдруг упомянул, что ему предложили съездить в Берлин. Зачем он не знал и был тут же опущен этажом ниже, то есть в седьмой отдел. Ещё когда его туда вели, он вопил, что сотрудничает со следствием от всей души и готов признаться во всём, так что к нему даже не пришлось применять физических мер. В общем, Голубчик под диктовку накатал признание, что ему поручили съездить в Берлин и убить кайзера. Именно эти бумаги я видел и показал. Не факт, что у него получилось бы, прокомментировал я. Но даже в случае неудачи выгода несомненная. Ведь русский же. А уж в случае удачи. Так что ещё раз прошу обратить самое серьёзное внимание на вашу охрану. Послать специалистов на стажировку к вам, разумеется, можно, вне всякого сомнения. Только лучше не легально, как шпионов. Мы их тут арестуем под дучими и отправим к вам в обмен на наших. Я вам собираюсь пару человек выделить для инспекций и консультаций на месте. Тоже нелегально, и вы их тоже арестовываете. А потом обменяем тех на этих. И, значит, как договорились, визита сокращаете до двух дней. На аэродром вместо меня вас провожает Михаил. Вы же всем видом демонстрируете раздражение. По рукам мы пожали друг другу руки и Вильля отправился к Танечке, а я спать, потому что на встречу с кайзером мне пришлось идти чуть ли не прямо с самолёта. Я только утром вернулся с севера, куда меня занесло на предмет торжества по присвоению посёлку Найдоновка статуса города Найдоновск. Вообще-то это был Мурманск. Но поселок на его будущем месте так обозвали без всякого участия сверху. И Гоша решил, что не стоит разводить путаницу. Ну и вообще. Назвать это городом пока было некоторым преувеличением. Но вот морской порт, аэродром и железная дорога там уже имелись. Так что мне пришлось толкать речь о том, что отсель Россия будет произрастать богатствами Сибири на страх агрессору. Всё-таки его город ждёт невиданное процветание. Потом ругаться с Макаровым, который опять плавал куда-то на ярмарке и вернулся совершенно больным. Ну пожилой же он, и раненный японцами в добавок. Куда же его черти несут на старости лет? Молодые пусть плавают. Тот же Вилькискин, например, Степан Осипович вяло отбрёхивался в том смысле, что некоторые уж во всяком случае не моложе и тоже ранены, тем не менее сюда не на поезде приехали, а прилетели на кошке, причём не пассажирской, а армейской. Потом махнул рукой и познакомил меня с последним докладом Белкицкого. Оказывается, в ледявитом океане уже появились Земля Макарова, Георгиевская земля и остров Маслачок. По его пометкам на карте я сделал вывод, что именем Макарова обозвали Северную землю. Что из известного скрывалось под именами Величества и Светлейшего Высочества, я так и не понял. Пока это была разведка сев мор пути, но уже достраивалась серия линейных ледоколов по типу Сталин: два в Питере и один в Японии, причём первые из питерских обещали спустить на воду этой осенью. а японцы свой и вовсе на днях. Так что скоро нашим английским друзьям придётся чесать в затылке на тему того, что японский флот при необходимости может оказаться в Атлантике, а наша Балтийская эскадра на Тихом океане, причём без всякой возможности вмешательства с их стороны. С утра я отправился в зимний, где первым делом навестил Марию Теперь в число моих обязанностей входило минимум раз в неделю восхищаться дочкой. Проделав этот ритуал, я предложил Марии пройти в кабинет, где спросил: "Ты со своей сестрой, которая замужем за Эдиком, вроде ещё поддерживаешь какие-то отношения? Поздравляем друг друга два раза в год. А что? Да вот думаю, не написать ли тебе ей письмешка?" Мол, мне тут доложили, что расследование показало непричастность королевской четы к гнусному преступлению трехлетней давности. А мы все-таки сестры. Может, как-нибудь встретимся. Только не в Англии. Она действительно ничего не знала? Да, это мы уже можем сказать почти наверняка. Да и не важно оно по большому счету. Тогда ты лучше расскажи, чего хочешь достичь, а там уже будем про письмо думать. По моим сведениям, королю Эдику осталось жить 2 года и 10 месяцев, а потом побрёт. Мари пристально посмотрела на меня, но ничего не сказала. А нам это не очень нужно, продолжил я, потому как его наследник Георг для нас хуже. Так что надо как-то донести до короля, что известный в том числе и как экстрасенс Найдонов, прозрел дату его смерти. Список текущих болячек для доказательства серьёзности этого прилагается. И видит в том, чтобы такого исхода не допустить, хороший повод для улучшения русско-английских отношений, а то их нынешнее состояние буквально терзает его миролюбивую душу. Может и пройти, задумалась Мария, во всяком случае, когда Вильгельм начал как-то работать парализованной с детства рукой, это произвело серьёзное впечатление. Да и про мой ведь сестрица уже спрашивала. Я ей из мея написала, что ты изобрёл лекарство от старости. Кстати, легенды про это ходили уже года 2. Больно уж заметно помолодела Мария. Причём данные легенды понемногу конкретизировались. Оказывается, для обретения молодости с этим найденным вам надо переспать. Пришлось даже создать в шестом отделе специальную группу. которая отлавливала претенденток на дальней на дальних подступах и давала им хорошего пинка в направлении отгадченная. А информбюро задачей с распространением контрслухов. Мол, излечение от старости происходит вовсе не так, как вы идиоты и идиотки думаете, а путём облучения из специального аппарата наподобие рентгеновского. Вон генерал-адмирал как цветёт. Так что, по-вашему, Найдов и его тоже Это, знаете ли, тянет на черновик по статье оскорбление величия. Но вообще такие слухи несколько затрудняли контрразведывательную работу. Пойди, разберись, это конкретная дура рвётся к канцлеру по личной инициативе или по заданию руководству. А ведь может получиться интересно, продолжила Мария. Дело в том, что сестра давно еще мне писала, что ее благоверный боится смерти несколько более, чем считается приличным для джентльмена. Но с письмом это, пожалуй, будет излишне прямолинейно. Знаешь, а пришли-ка ты ко мне Танечку. Вызванная мной Татьяна перед отъездом в зимний к Марии вручила мне интересный документ. Оказывается, Паксу пришла докладная записка от некоего Уолтера Фриера, и скорнувало. А в ней говорилось о желательности установления контактов между православной и англиканской церквями. И Pax, оценив эту идею, родил свою концепцию. Согласно его размышлениям, давить Россию по стандартной методике, то есть путём провоцирования войны с кем-нибудь из соседей с одновременной стимуляцией революции внутри страны, получается не очень хорошо. Значит, нужно разнообразить арсенал воздействия. Ведь согласно многим авторитетам, одной из основники любви мости России является православие. И значит, необходимо разработать комплекс мер, направленных на приобщение руководства российской церкви к западным ценностям. Что интересно, тут же упоминался икуменизм. А ведь точно, подумал я. Что это они нашим епископам денег-то не шлют? Мне хорошо. Во-первых, эти чистосердечные взносы никак не окажутся лишними в нашей экономике. Во-вторых, те из них, что не будут сразу же пожертвованы на различные благоугодные дела, сослужат не чуть не меньшую службу. Ибо сейчас высшие иерархи в церкви при необходимости можно было привлекать в основном за спекуляцией землёй, разврат и можоложство, что было не всегда удобно в идеологическом плане. А теперь, значит, Пакс их мне любезно подводит под пятьдесят восьмую статью. Какой приятный человек, надо будет, пожалуй, некоторое время воздержаться от пакости в его адрес. А насчёт сути вопроса это они пускай себе на здоровье развлекаются. Я отлично помню, что в нашем мире при активнейшей поддержке сверху подобные настроения были с трудом привиты только в некоторых приходах больших городов. А сельский батюшка за слово экуменизм запросто мог и благословить урыло. Надо сказать, что вся моя текущая, если так можно выразиться, дипломатия была направлена на то, чтобы англы по-прежнему продолжали сколачивать военный блок из Франции, Австрии и Италии, не теряя надежды поссорить нас с немцами. Потому что как только они поймут недостаточность этого, они тут же, забыв мелкие разногласия, упадут в объятия Соединённых Штатов. Так вот, тут я ошибался. Лондон придумал стратегию получше, но узнал я о ней, к сожалению, значительно позже, и уже по результатам первых её шагов